Глава 9. Потерянный рай. Ника. Мне кажется, я сплю, и именно поэтому происходящее воспринимается таким простым и правильным. Нет сейчас никакой борьбы, нет желания убить его или сделать больно. Я не чувствую волну презрения, которой он привык меня окатывать каждый раз, когда делаю шаг навстречу. Есть просто он, его напряжённое тело, солёное от морской воды, его сильные руки, сжимающие меня в объятиях, и его пьянящие поцелуи. Кажется, я могу стоять с ним, обнявшись, бесконечно. Но я понимаю, здесь слишком много зрителей, а вода хоть и довольно тёплая, всё же уже хочется на берег. Это понимает и он, поэтому с сожалением отстраняется, но сначала на долю секунды прислоняется лбом к моему лбу. Это всего лишь миг, но такой сладкий и волнующий, говорящий так много. Но Марк отступает и снова скрывается в волнах, а я упорно пытаюсь рассмотреть его сильную фигуру где-то под водой, а потом поворачиваюсь и иду к берегу, уговаривая себя, что глупо волноваться за взрослого мужика, который плавает как дельфин. Вряд ли он утонет только потому, что не успел вовремя всплыть и сделать глоток воздуха. Полотенце где-то в сумке, и мне лень его искать, поэтому я просто смотрю за Марком. Сначала ловлю момент, когда он выныривает, а потом, не отрываясь, наблюдаю за его приближением. Никогда в жизни я не думала, что в аутчо увижу мужчину, у которого настолько чётко выделена каждая мышца. Пресс без грамма жира, разделён на 6 кубиков. Два из них слегка рассекают шрамы, но я воспринимаю их сейчас как часть Марка, дополнительный узор на коже, придающий его совершенной красоте уникальность, как татуировки, которых у парня нет. Мне кажется, его совершенным телом любуется весь пляж, и меня это дико злит. Хочется, чтобы он был только моим. Это глупо. Особенно глупо, потому что понимаю, он не мой. Не душой. Он отдаст за меня жизнь. На лишь потому, что это его работа, а его душу я не смогу заполучить никогда. Сейчас он выйдет из воды и не вспомнит ни словом, ни жестом о том, как целовал меня несколько минут назад. Он всегда так делал, словно для него ничего ровным счётом не значит. А я не хочу этого. Я хочу продлить то волшебство, которое было между нами хотя бы на день или на два, а не на краткий миг, когда страсть накрывает с головой. А большего вы я даже мечтать не решаюсь. Искра, вспыхнувшая между нами, не может гореть вечно. Это я понимаю прекрасно. Марк приближается. С его коротких волос стекает вода, капельки блестят на влажной коже, и я чувствую, что во рту у меня пересохло. Хочется подойти и провести языком по его груди, слизывая соль. Интересно, как он отреагирует? Сожмёт меня в объятиях или отстранится? Но я усилием воли сдерживаюсь и даже отвожу жаждущий взгляд от его обнажённого торса. «Дай телефон». Прошу я и протягиваю руку. Марк смотрит на меня подозрительно, но, порывшись в кармане шорт, которые валяются на песке, достаёт недорогой чёрный смартфон и передаёт мне. Ни кода, ни защиты по отпечатку. «Зачем?» — спрашивает он, когда я вхожу в меню набора номера. «Папе позвоню». поясняю я. «А лучше сразу Андрею. Скажу, чтобы хайлюкс вытащили и пригнали к дому, а то вдруг забуду». Марк смотрит на меня внимательно и потом кивает. Я набираю номер, который папа давным-давно заставил меня выучить наизусть, и после того, как Андрей отвечает, обрисовываю ему ситуацию. Получаю порцию язвительных замечаний и обещание помочь. «Еще что-нибудь нужно, Вероника Валерьевна?» спрашивает он. Нет, Андрюш, просто припаркуйте у дома. Мы, возможно, будем где-то обедать, так что просто киньте машину и всё. Ему не нужно объяснять. Андрей прекрасно знает, что не стоит лишний раз смазолить глаза. Хороший охранник всегда незаметен. Я уверена, хайлюкс просто появится на парковке перед домом, а самих ребят мы даже не увидим, и это меня полностью устраивает. Прежде чем отдать Марку телефон, я недолго кручу его в руках, а потом отключаю. Зачем? спрашивает он, внимательно меня разглядывая. Я молчу, кусаю губы, собираясь с мыслями. Наверное, потому что сама не совсем понимаю, зачем это сделала. Он связь с внешним миром. Я не хочу. Можем же мы хотя бы на день забыть о том, кто мы и что нас сюда привело? День без телефонов, без сомнений и мыслей. Просто солнце, море и свежий воздух. И мы Закончиваю мысленно, но так и не решаясь произнести последнюю фразу вслух. А если позвонит твой отец? Не боишься, что он будет волноваться и примчится, искать сюда с кортежем из броневиков? Когда он не дозвонится, то сначала спросит Андрея, услышит, что мы выходили на связь и успокоится. Тут часто бывают перебои с электричеством, телефоны сели, а зарядить возможности нет. Я пожала плечами. Здесь такое реально не редкость. Мне не нравится эта идея. Замечает Марк, я протягиваю ему телефон и говорю. Тогда включи его, просто нажми кнопку и разрушь то, что сейчас есть. Твое право. То, что, как ты говоришь, сейчас есть, произносит он, наклонившись к моим губам, и я тону в зеленых злых глазах. рухнет и без телефона. Но с ним это произойдёт быстрее. Шепчу я, и он, выдохнув и сжав зубы, отворачивается. Я надеваю шорты, сглатывая слёзы, засовываю в отдельный карман сумки грязную майку и направляюсь к выходу с пляжа, оставив Марка перед непростым выбором. Но всё же, не удержавшись, смотрю и вижу, как он засовыт в карман так и не включённый телефон и замирает. Ему предстоит решить: надеть грязную, похожую на половую тряпку майку или идти пугать прохожих шарамами. Понимая, выбор сложный, поэтому останавливаюсь и кричу: "Если ты ещё раз задумчиво посмотришь на свою футболку, прикидывая надеть её или не надевать, я лично выкину её в море и решу этот вопрос". Парень усмехается и закидывает майку на плечо, подхватывает сумку и двигается за мной следом. Видишь, Это не сложно, довольно говорю ему, чувствуя себя победительницей. Нет. Это сложно, Ника, серьёзно и тихо отвечает он. Ты даже не представляешь, насколько. Повторяю ещё раз: для бывшего солдата ты нереально помешана на собственной внешности. Марк молчит, а я улыбаюсь. Мне легко. В душе ещё остались переживания по поводу того, что мне снова придётся зайти в дом. и я не хочу там находиться. И, наверное, я бы пошла сначала гулять по набережной, которая, знаю, тут тоже есть, но дальше. Это обычная пешеходная улочка с тремя кафешками и лавочками вдоль обрыва, по краю которого установлен белый заборчик. Он, кажется, один на все курортные городки. В маленьких кафе всегда вкусно кормят. Я хочу сидеть за столиком и смотреть на море. Но понимаю, что нужно переодеться. Да и Марк в одних шортах точно никуда дальше дома не пойдет, а заставлять его я не хочу. Не сейчас. То, что было между нами в воде, это... Я не знаю, как это назвать, но это точный шаг вперёд. Небольшой, но это нечто новое, то, что мне хотелось бы сохранить. Поэтому я уверенно иду по зелёной улице в тени абрикосовых деревьев, наслаждаюсь сочным запахом плодов и с замиранием сердца сворачиваю к белоснежной калитке, около которой останавливаюсь Чувство, как в груди стучит сердце. Я стою с зажётым ключом в руке и понимаю, что не могу сделать шаг вперёд. Вообще ничего не могу. Открывай. Свою ключ в руке Марко и отступаю назад. Зачем только я сюда приехала? Наивная дура думала, смогу зайти. Нет. Марк открывает передо мной калетку и отходит. Иди первым, приказываю я. Что-то случилось? спрашивает он. Я качаю головой и осторожно захожу за ним следом, не глядя по сторонам, миную зелёный и ухоженный двор. Я знаю, за домом кто-то присматривает, да и папа сюда приезжает, а я не могу. Мы подходим к дверям, и я, зажмурившись, захожу внутрь. Открываю глаза и выдыхаю. Тут проще. Всё намного проще. Здесь нет призраков прошлого. Просторный холл, совмещённый с гостевой зоной и кухней, диван, камин и лестница на второй этаж. Пошли. Я поднимаюсь наверх и зову с собой Марка. Там две комнаты. Девочки направо, мальчики налево. Командую я срывающимся голосом: "Душ, переодеваемся и идём есть". Марк смотрит на меня настороженно. Кивает и скрывается за своей дверью. А я даю волю слезам прежде чем захлопнуть за собой дверь комнаты, которая всегда была моей. Я останавливаюсь на пороге и понимаю, что не могу дышать. Не знаю, чем руководствовался папа, когда тут оставил всё как раньше. Нет. По его приказу, конечно, переклеили обои, поменяли мебель, но всё неуловимо напоминает то время, когда целое лето мы с мамой жили в этом доме. Хочешь, мышонок? Я почитаю тебе сказку. Я слышу ее голос и понимаю, что крышу сорвало. Я опускаюсь по косяку на пол, закрываю лицо руками и даю волю слезам. Сдерживаться все равно не выйдет. Так может уж лучше сразу прореветься и все. Только вот вряд ли облегчение наступит. Эти стены по-прежнему давят. Мне нестерпимо находиться в них. Скидываю из себя вещи и, не переставая рыдать, иду в душ. На полотенце сушители чистые полотенца. Пока стою под обжигающими струями, всё же получается немного успокоиться, хотя настроение безнадёжно испорчено. Я понимаю, что призраки прошлого от меня не отстанут. Я не смогу тут находиться, как бы ни старалась, и вряд ли к вечеру или завтра станет проще. Горячие струи хлещут в спину, я опираюсь руками в плитку и закрываю глаза. Почему именно этот дом рождает в моей душе столько боли? Мне было 9, когда мамы не стало. Я её помню по вечерним сказкам и фотографиям в папином альбоме. Сознательная жизнь я жила уже без неё. Я не вспоминаю о своей утрате большую часть времени. Почему же этот дом меня всегда выбивает из колеи? Потому что он был только нашим местом, потому что папа тут появлялся не часто, на выходные, а всё остальное время это место принадлежало нам. Я смываю с себя соль и остатки грязи. Наношу на волосы кондиционер и пока он впитывается, размышляю о том, что со мной творится в последнее время. Гораздо больше эмоциональных потрясений, чем я могу пережить. Я хочу вернуться в беззаботное время, когда Лиза была ещё жива, и когда папа не представил ко мне Марка. Тогда я была уверена в себе и, можно сказать, счастлива. Получала всё, что хочу, и не хотела того, что не могу получить. Удобная жизнь, которая разбилась о его шрамы, внимательные глаза И безразличие. Когда выхожу в комнату в одном полотенце, внезапно понимаю, что сумка с вещами осталась у Марка. Вот как я могла забыть её забрать? А он тоже хорош, зачем утащил? И что теперь делать? Идти к нему в таком виде? Нет уж, я не хочу его больше провоцировать. Я ясно обозначила свои намерения, не могу и дальше первой делать шаг ему навстречу. И даже если сейчас это не так, то я понимаю, как мое появление будет смотреться со стороны. Пока я расхаживаю по комнате и думаю, как мне добыть свою одежду и не выглядеть при этом навязчивой, он спохватывается сам. Раздается едва слышный стук в дверь. Слава богу, бормочу себя под носом, чусь открывать. Прости, Марк уже переоделся, волосы влажные после души, на нем новая майка и новые шорты, и никаких водолазок. И я случайно забрал сумку». Ничего страшного, отзываюсь я. Ты я принесу вовремя. Я секунду назад вышла из душа. И я вижу. Хрипло произносит он, буравя меня взглядом, и я чувствую себя практически голой, даже более голой, чем в бикини на пляже, хотя большое банное полотенце скрывает меня практически полностью. На секунду кажется, что Марк сделает шаг ко мне в комнату и снова вопьётся в губы поцелуем, но он отступает. И закрывает дверь перед моим носом. Словно это я стояла в коридоре. Весьма странные ощущения. Пришёл ко мне он, а неловкость снова ощущаю я, будто опять пыталась отсосать ему, а он меня прогнал. Вот как это вообще у него получается? Марк Мне как полотенце. Просто два чёртовых слова, яркий образ и 10 минут холодного душа псу под хвост. Впрочем, что она ждала увидеть, когда стучался к ней в комнату? Прекрасно знаешь, что сумка осталась у него. Это глупо. Глупо так сильно её хотеть. Заводиться от влажных спутанных волос и махрового белого полотенца, которое скрывает её лучше, чем большинство платьев, и ещё лучше, чем ненавистное жёлтое бикини. Интересно, насколько ещё хватит его самообладания и когда жить до возвращения в город, не трахнув её здесь, вдали от цивилизации. Зачем он позволил выключить телефон? Почему это идиотское действие привело к мысли, что что-то изменилось? Он ведь прекрасно знает, секс с ней это путь в бездну, из которой не выбраться. Не стоит мгновение счастья той расплаты, которая последует потом. И речь не об угрозах её отца, Всё гораздо сложнее. Наверное, если бы Ника не смотрела на него полными желания глазами, он бы справился. Убедил себя в том, что он урод и жил спокойно с этой мыслью, даже не заглядывая на красивых статусных девчонок. Но нет. Он разглядел её глаза, когда она его изучала, и самое поганое, в них он нашёл отражение себя, то же восхищение и животная страсть. Ей нравится то, что она видит. И Марк не может понять, что этой роскошной, холёной блондинке, на которую капает слюной все мужики, может нравиться в нём. Как долго продержится этот интерес и что произойдёт, когда он угаснет? Марка выкинут из дома, как надоевшего любимого питомца, а парень очень не хочет, чтобы его выкинули на улицу. Не хочет чувствовать себя надоевшим щенком, который утратил очарование, и хозяйка потеряла к нему интерес. Наверное, именно из-за этого стоит держаться, просто чтобы потом не потерять остатки гордости. Будущего у них нет. А вот в сердце Ника поселилась плотно. Почему-то даже сейчас Марк не рассматривает вариант, что она надоест ему быстрее. Не верит в это. Нежелание быть брошенным останавливает от решительного шага. Марк всеми силами сохраняет дистанцию, и боится не от Саньки, а с себя и собственных эмоций. Чёрт! Да он просто боится влюбиться в ту, которая не сможет предложить ничего. Он никому ничего не может предложить. Просто с некоторыми это не будет проблемой. С простой девчонкой, не очень симпатичной из небогатой семьи, вот его предел. Только вот хочет Марк не неизвестную, самая обычная студентку, а Нико. Не из-за её точёной красоты, хотя и из-за неё тоже. И тем более не из-за денег её папаши. А просто, потому что в сердце заноза Иванзилась она, а не кто-то другой. И сейчас уже поздно что-то менять, но остаётся шанс отсрочить неизбежное отношения с ней и разрыв, который неминуемо наступит после. Ника собирается быстрее, чем ожидает Марк. На ней лёгкий длинный голубой сарафан и ни грамма косметики. Это очень непривычно. Светлые волосы без укладки, и поэтому немного вьются. Парень понимает, что такой она ему особенно нравится. Простой, близкой, нежной, потому что, наверное, он мог бы поверить в то, что с такой девушкой ему может что-то светить. Точнее, могло бы раньше, пока у него была работа, за которую он сам себя уважал и не было шрамов. Хотя как раз шрамы Нико похоже не волнуют. Точнее, очень даже волнуют и заводят. "Очень хочу есть", со стоном сообщает она. Пойдем смотреть, что можно найти. Когда в последний раз гуляла по набережной, на ней было три кафе. Если вдруг не осталось ни одного, я буду рыдать». «Сильно сомневаюсь». Марк качает головой и устремляется следом за Никой на выход. «Надеюсь на это. Хочу пить латте с видом на море. Как думаешь, это возможно?» «Мне кажется, для тебя нет невозможного». Усмехается парень, а Ника тормозит и, повернувшись, Многозначительно улыбается. Нет. Есть вещи, которые я пока не могу получить. Ключевое в твоей фразе пока. Очень на это надеюсь, усмехается она и выходит на улицу. Ника. И до этого глухого места дошла цивилизация. Набережная стала длиннее, и на ней не три кафе, а наверное десяток. Играет музыка, и мы устраиваемся там, где веранда выходит прямо к самому морю. Мне нравится шум прибоя и белоснежные скатерти на столиках. Я заказываю себе шампанское и выжидающе смотрю на Марка, а после того, как он отрицательно мотает головой, прошу принести коньяк. В конце концов, мог бы определиться сам. Ник. Голос Марка мягкий, разливается теплом по венам, а вот то, что он говорит, мне совершенно не нравится. Я не пью на работе, а не не могу определиться с меню. Надеюсь, ты видишь разницу. Я не сижу с охранниками в кафе, парирую я. Я привыкла обедать с друзьями и теми, кто мне симпатичен. А ты видишь разницу? Только вот я тебе не друг. Согласись. Почему ты так любишь всё сложнять? Злюсь я. Ты можешь просто посидеть со мной, посмотреть на море и выпить. Это так сложно? Не могу. А если не понимаю, что-то от меня ждёшь. Ты прекрасно всё понимаешь. Этого не будет. О'кей. «Что будет? Мы два дня станем упорно играть в релевую игру «Телохранитель» и его глупая подопечная? Почему бы не выкинуть из головы всю херню и просто посидеть? Тут не от кого меня защищать!» «Я не понимаю тебя, Ника». «Я тебе тоже. Не кажется, что очень хороший повод разобраться?» «А потом мы вернемся в город, и...» «Марк явно хочет сказать, и ты снова станешь долбанной стервой», но он молчит. Впрочем, понятное без слов. А потом мы вернёмся в город, и будет видно, продолжаю я. Такой ответ тебя устроит? Марк откидывается на спинку стула и внимательно изучает моё лицо. Его взгляд холодный или ленивый? Я не понимаю, что он хочет увидеть, но потом парень медленно кивает и берёт меню, чтобы сделать заказ. Я немного иначе представляла себе этот вечер. Он был наполнен шёмом волн и поцелуями, но мой упрямый телохранитель ни в какую не хочет сдаваться, но хотя бы согласился поесть в моей компании, это уже победа. Хотя, с другой стороны, голодный мужик, сговорчивый мужик. Здесь воздух пропитан не только запахом моря, но и запахом шашлыка. Нереально отказаться. Единственное, Марк не притрагивается к спиртному, которое я заказала для него. «Ты принципиально не пьешь. Все же упрямо пытаешься показать мне, что на работе?» Нет. Он качает головой и закуривает. На открытой веранде это никому не мешает. Я услышал тебя, Ника. Кося ему работает. Он молчит и выпускает струйку дыма. Ты не совсем честна с собой. Предлагаешь мне забыть о том, что я на работе. Но у меня обязательства не перед тобой, а перед твоим отцом. Я не должен оставлять тебя одну. Должен постоянно находиться рядом, но при этом не работать. Так. Я молчу и сжимаю зубы, прекрасно понимая, о чём он. Ты пытаешься сказать мне, что если бы не работа, сбежал бы от меня подальше? Если бы не работа, и я не оказался бы рядом с тобой. Говорит он тихо, и я не способна определить его эмоции и боюсь сказать, это то, чего бы он хотел. Не встречаться никогда со мной? Или всё ж он рад, что встреча произошла? И это причина, по которой ты не можешь сделать глоток коньяка? Вместо этого уточняю я. Нет, это констатация факта, а не пью я по-другой. И по какой же? Во-первых, не люблю коньяк. Во-вторых, просто не хочу. Предпочитаю сохранить трезвую голову. И зачем же она тебе нужна, если мы всё же сошлись на том, что мы отдыхаем? Потому что я вообще люблю иметь свежую голову. Так проще себя контролировать и не трахнуть себя. Он снова выпускает стройку Демо и внимательно смотрит мне в глаза, ожидая реакцию на свои слова. Так, случайно. А если я не против? Вот в этом-то и проблема, припечатывает он. Ты помешан на контроле. И я качаю головой. Почему ты не можешь отпустить себя хотя бы ненадолго? Потому что потом будет больно, Ника. Устало говорит он. Кому именно, Марк? Мне точно. От себе на этот вопрос ответь себе сама.